Глава сорок пятая Вечер наступил сияющий. Солнце зависло в небе, его траектория приближалась уже к высшей летней точке. Флора отобрала у агат помаду, предоставив Иннесу разбираться с остальным и быстро подкрасила губы. Солнце украсило россыпью веснушек ее лицо. Еще Флора заметила, что постоянное движение с тех пор, как она сюда приехала, слегка укрепило ее мышцы, избавив их от лондонской вялости. Чарли молча шагал с ней рядом. Он, похоже, был не из тех, кто стремится заполнить пустоту, постоянной болтовней нелепыми шутками или замечаниями об окружающем. Если не считать короткого волнения при входе в фермерский дом, Чарли выглядел спокойным, довольным собой. «Полная противоположность Джоэлу», — подумала Флора. «Нет, она не будет думать о Джоэле. Не будет. Все закончилось. А сейчас она покосилась на Чарли». на его мощные плечи, на его четкий профиль. «Сиарлах», — негромко заговорила она, — «я совершенно не хочу вмешиваться, и, возможно, я произвела неправильное впечатление». Чарли повернулся к ней, все так же молча, вполне довольствуясь тем, что они идут рядом, и он ее слушает. «Но, Джен...» — продолжила Флора. «То, что случилось на том приеме... Я хочу сказать, какого черта ты так поступаешь?» «Не зря говорят, что селки сразу переходят к сути», — вздохнул Чарли. «Не меняй тему, ты говорил, что вы расстались». «Так и есть». «Но, Джен, она утверждает, что это не так, что вы взяли перерыв, на по-прежнему месте. «Ну, не так, я и говорил об этом». Флора вдруг сообразила, что Джен не заходила в их лавку уже неделю. «Может, и вправду так». «Говори, что конкретно произошло, потому что для меня это по-настоящему неприятно». «Ладно, ладно». Они еще какое-то время шагали молча, и Флори вдруг отчаянно захотелось, чтобы рядом оказался Брамбл. неловкие моменты бывало очень полезно погладить пса, что-нибудь сказать ему. Чарли шумно вздохнул. «Извини, все так запутано. Все всегда было запутано. Мы вместе ведем дело. Мы были вместе восемь лет. Я не хотел...» Это привело бы к неприятностям и могло вообще все разрушить, погубить дело. Для его начала денег дал ее отец и, ну, ее семья, то есть, на самом деле, обе семьи. Они всегда ожидали, что мы поженимся. «Наверное, вас осватали еще в пятилетнем возрасте», — покачала головой Флора. Но прозвучало это совсем не смешно, и она тут же пожалела о своих словах. «И не то, чтобы я не считала ее отличной женщиной». Во многих отношениях она замечательная. Решительно продолжил Чарли. Джен помогла множеству обездольных детей. Она работает, как никто другой. Она заботится обо всех и обо всем. Тогда почему ты решил с ней расстаться? В чем причина? Или ты встретил кого-то еще? С любопытством спросила Флора. Большинство знакомых ей мужчин прекращали старые взаимоотношения, когда у них начинались новые. Чарли искоса посмотрел на нее. Ну, в общем... «Но я не желаю иметь к этому никакого отношения», – рассердилась Флора. «Нет», – возразил Чарли. «Не в тебе дело. А это было в день Хогманая, канун Нового года. Тогда все просто с ума сходят, ты ведь знаешь». «Знаю». Флора с некоторой даже нежностью вспомнила безумные праздники на площади, продолжавшиеся ночный пролет, костры, ожидание первого гостя в доме. Мать никогда не хотела отпускать Флору, но братья обещали присматривать за ней, что, конечно, было совершеннейшей чушью. Камиш обычно топтался рядом со своими дружками, о чем-то говоря. Инна судирал за какой-нибудь красоткой, а Фентен, как правило, постоянно хмурился и отказывался буянить с местными парнями. А Флора чувствовала себя свободной до головокружения. Она веселилась всю ночь на леденящем холоде, пила сидры, хохотала так, что ей самой казалось, она вот-вот лопнет от смеха. «В общем, я был у Фрезеров вместе с Джен». И все меня подразнивали, твердили, что я должен наконец сделать ее честной женщиной, ну ты понимаешь. А я думал, что если я сделаю ее честной женщиной, то себя сделаю бесчестным мужчиной. Вот так. Но ты не сказал, что между вами все кончено. Мне бы хотелось выглядеть храбрецом, Флора. Но я не таков. Они оба улыбнулись. Короче говоря, она малость разозлилась. Пробормотал Чарли. Это же было в декабре, а теперь уже август. «Но нам ведь по-прежнему приходится работать вместе». «Ты должен ей объяснить, что всему конец. Она сама так не думает». «Я знаю», — кивнул Чарли. «Знаю». Он снова повернулся к Флоре, совершенно не замечая, куда идут. Они следовали тропе и вот уже очутились на мысу. Чарли смущенно посмотрел на Флору. «Ты тот человек, который заставляет меня чувствовать. Чувствовать, что я должен измениться, что должен изменить свою жизнь». «Так же, как ты меняешь свою». «Я ничего не меняю. Я останусь только до праздника Лугнасада, а здесь я всего лишь по службе». «Думаю, это нечто большее», — покачал головой Чарли. Лора внимательно посмотрела на него. Густые волосы парня падали на высокий лоб. Чарли уверенно стоял на мысу на фоне скалы яркого неба, голубого, как его глаза. Он выглядел так, словно вырос из этой земли. Он был таким островитянином, таким северным бриттом. Лора даже представить не могла бы его в Лондоне, да и вообще в каком-то городе. Он сросся с землей, на которой стоял. Лора снова подумала о Джоэле. Кинозвезда, вот кем он был для нее. Необходимо было это признать. Точно так же она в свои 14 лет потратила целый год, снова и снова просматривая «Властелина колец» и замирая при появлении в кадре Орландо Блума. Тогда она мечтала о том, что создатели фильма могут вдруг явиться для съемок на Мур, если им до чертиков надоест Новая Зеландия. Но этого не произошло. По крайней мере, пока. Именно к тому миру принадлежал Джоэл. К маленькому миру фантазий или чего-то такого, что доставляет удовольствие в скучные дни. Он чудесно улыбался изредка. И, ну да, однажды она даже спала с ним, но вроде как, по крайней мере, рядом. Забавно. Но, — решительно напомнила себе Флора, — для него это ничего не значило. Ничего. Ведь потом не последовало ни телефонного звонка, ни сообщения, ни электронного письма. Джил уехал и вернулся к прежней жизни, забыв о Флоре, об острове, обо всем. Он мог даже уехать уже в Штаты, не потрудившись дать ей знать. И что она теперь намерена делать? Тратить годы на мечты о нем? Годы своей жизни убить на фантазии, как об Орландо Блуме? Но когда она смотрела на Чарли, что-то трепетало у нее внутри. Это было настоящим. Это было чем-то основательным, крепким. «Я живу в Лондоне», — сказала она. «Да, но ты местная», — пожал плечами Чарли. «Ты островитянка. Даже более того, если верить всем этим суеверным чокнутым». «Они не чокнутые». «Ну, я просто так выразился. Островитяне понимают друг друга». Он обнял Флору за плечи. Отсюда, с самого края мыса, они видели немалую часть острова. Залив, начало бесконечного белого пляжа за ним, скалы за песком ферму. К берегу шла лодка Берти, вместе с хлопотливыми рыбачьими лодками. Магазинчики уже закрывались. К удивлению туристов, которые никак не могли осознать то, что, хотя вокруг светло, как в полдень, на самом деле время совсем другое. И еще отсюда виден был комплекс скалы, прекрасных зданий, уже полностью готовых. До того, как родился отец Флора, большинство людей, родившихся на море, никогда его не покидали. И горизонт очерчивал пределы их мира. У них случались гости, иногда кто-то вторгался на остров, но большинство были знакомы только это маленькое поселение, да еще простор моря и продуваемый ветром земли. И это было прекрасно. «Это в твоей крови», — тихо произнес Чарли. Флора вдруг осознала, что они стоят очень близко друг к другу. Ветер треплет ей волосы и раздувает юбку. Она повернулась к Чарли, а он нависал над ней такой же основательный, как почва под ее ногами. Чарли протянул руку, и Флора сжала ее, глядя на море, наблюдая за тем, как на поверхности воды появляются головы тюленей. «Они не могут поставить здесь эти жуткие ветряки», — сказала Флора. «Именно так», — согласился Чарли. Он чуть сжал руку Флоры. Потом они посмотрели друг на друга. И все, несущиеся белые облака, порхающие вокруг птицы, колышущаяся трава, как будто застыла. Флора придвинулась к Чарли. Чуть-чуть. И вдруг на них с сопением набросилось нечто огромное. Они виновато отскочили друг от друга. Это был Брамбл, энергично фыркавший и лаявший. «Привет», — опускаясь на курточке, сказала Флора. «Что это ты вытворяешь?» Брамбл продолжал фыркать и сопеть, дергая ее за рукав. Он как кенгуру с киппи. Засмеялся Чарли. Напряжение исчезло, растаяло. Смотри, Флора, он пытается что-то тебе сказать. Неужели малыш Тимми снова свалился в колодец? Флора покачала головой. Не надо. Собаки действительно знают. Или чуют сосиску у тебя в кармане. С какой стати я стала бы совать в карман сосиску? Но ты ведь так увлеклась новой карьерой пекаря-повара. Могла случайно и туда сунуть. Флора улыбнулась, но ее уже охватила тревога. «Где папа?» — спросила она Брамбла. «Ты что, сбежал от папы?» Флора подумала о том, какое серьезное и усталое лицо было у отца, когда он выходил из дому. Она не видела его, когда они шли сюда, хотя вряд ли могла увидеть, — тут же подумала Флора. Она шла рядом с этим большим, широкоплечим мужчиной, пытаясь подладиться к его быстрому шагу, думая о том, какие у него умелые руки, каким сильным он выглядит. «Он хочет, чтобы мы пошли с ним», сказала Флора. «Ты же не всерьез», засмеялся Чарли. «Все равно мне нужно найти папу». «А ты понимаешь всех животных или только китов и собак?» «Ты можешь острить сколько угодно», ответила Флора, «или можешь просто пойти со мной». «А можно все сразу», усмехнулся Чарли. Она посмотрела на него щурясь из-за солнца, и они оба улыбнулись. К тому же, Уже серьезно заговорила Флора, когда они уходили с мыса. «Разве тебе не нужно тоже с кем-то поговорить?» Люди посматривали на них, когда они вместе спустились в городок. Флора гадала, не начнутся ли теперь сплетни. Она также думала, что Чарли снова возьмет ее за руку, но он этого не сделал. Конечно, не сделал. Флора почувствовала, что начинает краснеть. Но ей все равно нравилось, что он рядом. «Вы не видели моего отца?» Спрашивала она лавочников. Энди из Харборс Рест не видел. Ингибрид тоже. Она, как заметила, Флора кокетничала с каким-то норвежцем и выглядела такой же бодрой и удручающе цветущей, как всегда. Брамбл вроде не старался привести их куда-то конкретно. Он просто был доволен тем, что они рядом и что Флора не стоит на месте. Флора забеспокоилась уже всерьез. Она предположила, что наиболее очевидным местом, где можно найти отца, был пап. где Эк мог съесть что-нибудь жирное и пожаловаться на своих бесполезных и неблагодарных отпрысков, и где, как надеялась Флора, он мог после нескольких часов прогулки прийти к какому-то решению, но и в пабе отца не оказалось. Я не хотела звонить на ферму, но она это сделала. Нет, ответила Финтон, Он не возвращался, разве он не с тобой? Нет, зато Брамбл здесь. Брамбл его оставил. Понимаю. Но с этим псом вечно случается что-то ужасное, как только ты оказываешься рядом. «Ой, перестань!» Финтон немного помолчал. «Ты на сто процентов уверена, что его нет в пабе?» Оба они вдруг с ужасом подумали о том, как мало на острове мест, где мог оказаться Эк, и как мало он в последнее время делал на ферме. «А Ландровер дома?» После паузы Финтон сообщил. «Ага. Может, мы просто необходимо погулять?» «Ведь на него столько сразу свалилось, все новое, непонятное, а погода хорошая». «Может быть», — согласился Финтон. Вот только странно, что Брамбов. Они снова помолчали. «Как мне ненавистно быть взрослой», — сказала Флора. «Ну что вот это потрясающе», — возразил Финтон. «Эй, а как там твой здоровяк?» «Позвони, если папа вернется», — сказала Флора и отключила телефон. Собралась уже целая толпа народа. Девушки из пекарни выглядели озабоченными, и Флора слышала, как люди тихо говорят о возрасте Эко и его общем состоянии. Но он ведь не был настолько уж старым, разве не так? Он был в полном порядке, ее папа. Ведь так? Появился хмурый констебль Кларк. «Наверное, нужно сообщить властям», — сообщил какой-то турист, проходивший мимо, но остановившийся, чтобы узнать, не сможет ли он чем-то помочь. все повернулись к нему. «Уже», — сказал Энди из паба. Турист поморгал. «Ну, а фото у вас есть?» Все посмотрели на Флору, и она густо покраснела, глядя в свой телефон. Флора к своему собственному ужасу поняла, что хотя у нее нашлось штук семьдесят снимков Брамбла и Бракина, видов скалы, две фотки с вечеринки, с Джоэлом на заднем плане, Ей отчаянно хотелось сфотографировать Джоэла, когда он спал, но она не осмелилась. Ни одного фото отца среди всего этого не было. «Мы и так знаем, как он выглядит», — к великому облегчению Флоры заявил Энди. На главную улицу прибежали Лорна и Сайф, присоединившись к толпе. «Что ж, за дело», — сказал Кларк. «Разделимся. Кто живет на западной стороне и ищут на западе, кто на востоке со своей стороны, а я предупрежу спасателей». Флора кивнула. Ее сердце колотилось, она удивлялась тому, как быстро все обернулось так серьезно. Эк ведь отсутствовал всего пару часов. Вперед вышел Чарли. «Хочешь, начнем поиски с холмов?» «Нет», — возразила Флора, — «он бы туда не пошел». «Но ведь, может быть, что Брамбл именно поэтому от него отстал?» Брамбл тем временем шумно локал воду из миски, которую принес для него Энди. Псу не нравилась жара. Нет, ему бардикулит не позволил, я так думаю. Все посмотрели на горизонт. Небо было таким чистым, что видна была его линия, обычно скрытая облаками или низко залегшим туманом. «Я свяжусь по рации с Джен», — решил Чарли. И тут же замер, сообразив, что сказал. Флора глянула на него. «Да, пожалуйста, свяжись». Пока он этим занимался, Флора делала вид, что ищет что-то в своем телефоне. Джен в это время наверняка разбивала лагерь для ночевки. Флора смутно опасалась, что это был единственный момент, когда Чарли чувствовал себя в безопасности, встречая с ней. Она услышала бормотание в рации, и сразу стало ясно, что Джен ее отца не видела, но готова осмотреть все вокруг. Потом Чарли замолчал ненадолго и бросил взгляд на Флору. У нее слегка подпрыгнуло сердце. «И еще Джен», — произнес Чарли. Когда ты спустишься, можем мы поговорить. Лора отошла подальше в сторонку, чтобы не подслушивать. Куда же подевался ее отец? Хотел ли он, чтобы его искали? Может, ему просто все надоели до да чертиков? Хотя солнце еще стояло высоко, время близилось к девяти вечера. Если бы только у отца был мобильник. Но эко так и не удалось убедить, что телефон ему необходим. Старику просто в голову не приходило, что ему может кто-то срочно понадобиться. Все, с кем он хотел бы поговорить, либо жили совсем рядом, либо он мог дойти до деревни и найти их. А все остальное было не для него. «Ох, папа, ну куда ты подевался, черт побери?» — думала Флора. «Куда мог уйти?» Ее пробрал озноб. Она не могла потерять еще и отца, этого старого глупца. Но что, если он действительно потерялся? Споткнулся, упал с утеса. Тропы здесь опасные даже в хорошую погоду. А ветер снова усиливался. «О, Господи, нет». И ей этого не вынести». Лора опять подумала о Джоэле, но на этот раз иначе, как о человеке, не имеющем семьи, не имеющем родителей. Вот что было главным. Не то, что Джоэл был надменным и ставил себя выше других. Он был таким одиноким в ледяной вселенной. Нечего удивляться тому, что он стал блестящим юристом, великолепно умел вести переговоры. Ему просто нечего было терять. Но никто этого не понимал. Флора вообразить не могла такого, несмотря на то, что она оказалась вдали, она лишь теперь, глядя на улицу, заполненную людьми, кое-что поняла. Они сообщали друг другу новость, переходили от группы к группе, чтобы поговорить. И весть разлеталась быстро. Люди спешили на помощь, бросая дома, чтобы отправиться на поиски ее отца. Где бы Флора ни очутилась, невидимая сеть, протянувшаяся от дома, окружала ее, защищала ее, помогала ей. Показывала, что она всегда может вернуться, даже если сама того не осознает. Флора сморгнула с глаз слезы. «Папа!» — выдохнула она. «Папа!» — и снова уставилась на телефон. «Ничего». Брамбл подошел к ней, и она зарылась пальцами в его густую шерсть. Тепло тяжелого собачьего тела успокаивало. «Папа!» Чарли был рядом, она это знала, и со всех сторон находились люди, помогая, заботясь, защищая. Слезы все же покатились по ее щекам. «Папа!» Лора отчаянно, стремительно соображала. С кем бы захотел поговорить ее отец, с кем рядом он пожелал бы очутиться. И тут ее озарило. Она все поняла.